Глава 36. Переписанная клятва. Как средний мир всего лишь тень небес, так и весь столичный город Санак не более чем отражение запретного города. От высоких стен императорского обиталища разбегаются городские кварталы, по мере сил и средств пытаясь вторить его красоте и совершенству. Не вина жителей, если у них не всегда получается. Ведь для большинства из них небесный город так же недостижим, как и сами небеса. Если в поднебесном мире ещё видно подобие зелёных садов за высокими стенами, то в временных кварталах в лучшем случае какой-нибудь древний раскоряченный дерево на перекрёстке, мешающее проезду, по случаю обитающего в нём духа, увешанное разноцветными нитками и объявлениями. Над крышами лачуг возвышаются лишь камины и внутренние ворота. И повсюду кипит торговля. Продают всё что угодно: от сверчков в клетках до питьевой воды в тыквах. Торгуют под навесами и прямо на земле под большими пёстрыми зонтами. По улицам проносят паланкины, толкают грузовые тележки. Упряжных животных в санаки не встретишь, и без них грязно. Что ни дом, то лавка. На первом этаже идёт торг. Но во втором женщины смотрят из окон, пьют чай на балконах и верандах. Не то в небесном городе. На первый взгляд он кажется вымершим. Пустые широкие улицы, мощёные каменными плитами так плотно, что травинка не прорастёт. Колонады, лестницы, дворцы, бесконечные стены, вдоль них протянулись цепочки солдат внешней стражи. Стоят на карауле совершенно неподвижно. Только ветер шевелит вымпелы на копях, да тени ползут вслед за солнцем. И не скажешь, что за этими стенами вот-вот начнётся великолепная церемония. Новые хвараны приносят присягу императору. Зал был полон народу. Неименуемый ещё не изволил прибыть, и под золочёными стропилами стоял монотонный гул. В глазах ребило от красочных одеяний, слепило от сияния драгоценностей. особенно в той стороне, где у возвышения, недалеко от трона, особняком от прочих придворных и чиновников, стояли хвараны. Всего их собралось около 100 человек, исключая тех, кто вместе со своими гвардейцами нёс службу в покоях императора. Ким не увидел среди них ни одного знакомого лица. Брат Цайхун давно уже перешёл в регулярную армию и служил где-то на юге. Подожди, скоро и мы встанем возле трона. сказал Дон. Пятеро молодых хваранов держались вместе. Лиу едва не гнулся под тяжестью золотого шутья. Лица под боевой раскраской было вообще не видно. Синай волновался до дрожи в коленках. Сам государь примет наши клятвы. Ох, не могу поверить. Когда я его увижу, наверное, умру на месте. Это же всё равно что увидеть божество. Никто его не увидит, возразил Мик. И ты тоже. Императорский трон будет скрыт за пологом. А даже если и отодвинуть полог, то всё равно бестолку. На голове императора такая особая шапка с занавеской из нефритовых бусин, чтобы защитить его светлый лик от порчи. А если даже и снять эту шапку, то под занавеской окажется ещё и серебряная маска, чтобы точно ни один бес не прорвался. Так мы его не увидим. разочарованно протянул Синай. Зато услышим, сказал Дон. Ты что, брат, не понимаешь? Тебя допустят к самому подножью трона. Так близко, что при желании сможешь коснуться неименуемого рукой. Чего я тебе делать не советую? Неужели ты не осознаёшь, какая честь подобное доверие? Нас не пустят к трону, сообщил Лиу. Разрисованное лицо его оставалось неподвижным. но голос прозвучал мрачно. «Видите тех людей у запретной двери? Вот кто будет стоять сегодня рядом с императором. А нас не допустят ближе, чем на двадцать шагов, чтобы не занести скверну». «Кто они такие?» — возмутился Синай. «Это идущие в рай». Ким в беседе не участвовал и почти не слушал. Его донимало ощущение чьего-то пристального взгляда. Некто следил за ними с толпы, однако сам показаться не торопился. Раздался резкий звук гонга, и сотни людей словно онемели. В один миг установилась мёртвая тишина. Затем послышался шорох одежд и тихий стук. Приглашённые участники церемонии по подолениц. Повеяло благовонным дымом, заиграла райская музыка. Даже лязг оружия не мог заглушить божественных звуков. Ким осторожно поднял голову и увидел: на помосте под балдахином, где только что было пусто, как по волшебству возник высокий шатёр из золотой парчи. От зала его отделяла огненная преграда несколько рядов светильников, как на алтаре. Ни один демон не прорвётся через их очищающее пламя. За светильниками возле трона должны были по правилам стоять хвараны. Но вместо гвардейцев Вокруг золоченого шатра толпились совсем другие люди. Группа чиновников, одетых с непристойной роскошью, все как один толстые, ярко накрашенные, с коварными и порочными лицами. — Кто это? — шепотом спросил Ким. — Евнухи, — с отвращением прошептал в ответ Мик. Ким кивнул. — Евнухи всегда составляли ближайшее окружение неименуемого. В семье императора, иными словами, в его огромном гареме, без них было не обойтись. Официально их значение было невелико, но на деле огромно. Порой имена они по-настоящему заправляли в небесном городе. Аристократы презирали их и как могли препятствовали их попыткам влиять на императора. Обычно люди не самые знатные, никто из родовой знати не согласился бы сделать карьеру такой ценой. Евнухи были готовы на все ради власти. Вот уж кто был предельно далек от учения, идущих в рай. Но Ким с изумлением увидел, что у некоторых поперек лба тянется тонкая белая повязка. — Почему хвораны стоят у стенок? — прошептал Синай. — Хвораны нынче не в чести, — ядовито заметил Лио. — Особенно из рода Янгон. Вы еще увидите. Ну вот музыка затихла, и снова запели конги. Толпа, не вставая с колен, волной подалась назад. На пустое место вышли два высших чиновника империи. Историограф, отвечающий за прошлое, и астролог, проникнущий взглядом в будущее. Историограф низко поклонился золотому пологу и торжественно произнёс: "Небо мы зовём небом, а землю землёй". Имена нужны лишь для приходящего. Славься же, истинный правитель неба и земли! Славься, неименуемый! Славься, безграничный! Славься, бессмертный! Славься, отец всего сущего! Подхватил придворный астролог. О дух, хранитель, что реет везде и всегда! Посети и удостой нас своим взглядом! Ким посмотрел на полок. и подумал, что императору, скорее всего, вообще ничего не видно. От раздумий его оторвал призыв астролога. Да приблизятся дети ветра и луны. Один за другим юные хвараны поднялись с колен и вступили на пустое пространство. У Кима от волнения захватило дух. Сомнения вылетели из головы. Высокопарные слова долетали до него словно издалека, а историограф со астрологом всё вещали. Они произносили ритуальные фразы об иерархии миров, о божественной неименуемости империи и ее верховного правителя, о долгие верности о богах и бессмертных. О богах? «Иные выбирают путь смерти, живут мало, умирают ярко», нараспев декламировал историограф. «Другие выбирают путь жизни и живут долго, тратя все силы на достижение долголетия». Но и те, и другие неправы, потому что есть третий путь. Все живые существа ищут его, им идут даже боги. Но и богам нелегко найти этот путь без проводника, и никто, даже бессмертный, не вступит на него не очищенным от скверны. Восторг Кима сменился недоумением. Он покосился на Синая и встретил его растерянный взгляд. Что он там сказал насчёт проводника? Он судит богов и бессмертных? прошептал Дон. Кто из них запятнал себя, а кто нет? Верно ли я слышу? Дальнейшие слова историографа показали, что дело обстояло именно так. Текст присяги был переписан. Хваранам предлагалась поклясс со верности императору иименами только тех богов, которых сочли достойными. и не запятнавшими себя общением с демонами. Зато добавилась туманная фраза о знающем, который укажет путь всем праведным. Неожиданно Кима осознал, что вокруг стоит мёртвая тишина. Чиновники умолкли. Наступила их очередь. Но хвараны топтались на месте, смущённо переглядываясь. Новая клятва кощунственна. Она оскорбляет небесную иерархию и унижает авторитет бессмертных. принести такую клятву, значит, навлечь на себя гнев богов. Бесконечно тянулось время. Наконец Лиу выступил вперёд и опустился на колено. Вслед за ним Дон, затем сердито сопящий Миг. Когда вперёд шагнул Синай, по залу полетел шёпот. Янконы думали дольше всех. Принесли присягу последними, как всегда. За всю церемонию золотая занавеска даже не шевельнулась, и голоса императора так никто не услышал. Да был ль он там, император? Когда Ким выходил из зала, в дверях кто-то догнал его и остановил, положив руку на плечо. Ким вздрогнул, резко обернулся. Нескольких мгновений он смотрел в упор на важного надменного чиновника императорской канцелярии. И вдруг расплылся в радостной улыбке: "Рей, это ты?" Скомканная церемония присяги завершилась таким же несуразным празднованием. Хвораны попросту отправились в покои Дона, где тот приказал накрыть стол на пятерых. Впрочем, ели мало, не было настроения. Казалось, новый спечённый войны императора никому, кроме них самих, не интересены. "Это всё?" разочарованно спросил Синай. Я-то думал, сейчас начнётся что-то грандиозное. Что? насмешливо спросил Лев. Военный парад в твою честь? Почему бы и нет? Хотя бы фейерверк? При дворе последнее время с фейерверками туго, сообщил Мик. Всё больше малебны. Разве есть повод для праздника? Ещё несколько мальчишек вступили в ряды никому не нужной императорской гвардии. Как это никому не нужно? Я бы и сильнее выразился. Да не хочу вас расстраивать в такой день. Чего ж там, возразил Дон. Пусть знают. Братья, я вам сейчас скажу, что творится на самом деле в небесном городе. Похоже, хварады в самом деле больше не нужны императору. То, чем они занимаются сейчас, могла бы выполнять обычная внутренняя стража. Нет, дай я расскажу, перебил его Мик. Он отодвинул блюдо и принялся рассказывать подробно, не стесняясь выражений. Дон поддакивал, дополнял и уточнял. Лиу, если не считать нескольких загадочных фраз, молчал. Сидел с мрачным видом над чашкой вина и о чём-то думал. А всё идущий в рай, что пих разорвало, говорил Миг. Наверняка не прибегли к колдовству, не ждя же в здравом уме верить их проповедям. Они опутали небесный город своим учением, словно паутиной, и превращают его в подобие своей закрытой общины. Вы не поверите, братья. Их тут уже боятся. Если раньше с ними хотя бы спорили, то теперь и не пытаются. Себе дороже. Но нельзя же просто смотреть, как всё рушится, возмущённо заявил Ким. Мы просто не имеем права сидеть сложа руки. Надо что-то делать. Лео вышел из задумчивости и переглянулся с Доном. Мы рады, что ты сам пришёл к этой мысли, сказал Дон. Мы бы не стали тебя подзуживать. Но если ты того же мнения, что и мы, братья, есть одна идея тайное братство. Вот что мы должны учредить. Есть неименуемый, есть мы его воины и никаких сектантов между нами. И все, кто запятнал себя общением с идущими в рай, могут отправляться в преисподнюю, пока нас будет пятеро. А там посмотрим. Ха! Отличная идея, обрадовался Миг. Кто нас возглавит? Ты, Лиу? Нет, я не могу. Неименуемый мой отец. Нет ничего хуже, чем сын, выступающий против отца. Такого человека никто не поддержит, и ничего у него не получится. — Тогда пусть Ким будет главным, — предложил Синай. — Еще чего, — вскинулся Лио. — Янгон главным? — Ким обиделся. — Я и не претендую, — надменно сказал он. — Поговаривают, что династия Ирон может утратить мандат неба. Но все же пока этого не произошло. — Что ты сказал о моей династии? — угрожающе спросил Лио. Ким ответил ему дерзким взглядом. — Да. Неожиданно он вспомнил о том, что тоже вполне может оказаться сыном императора, причём не от цалию, а его предшественника, а следовательно, ещё ближе к трону. "Впрочем", добавил он нарочно, чтобы позлить Лио, "если мне предложат стать главным, я отказываться не стану". "Братья, прекратите это. Вы болтаете совершенно не о том", с досадой сказал Дон. Наша задача найти, откуда растут корни зла, и вырвать их. Как секта попала в небесный город? Такое не могло случиться само. Точно, подхватил Миг. А когда мы найдём и вырвем эти корни с мясом, то притащим их к императору и всё ему расскажем, раскроем ему глаза. Остаётся самый главный вопрос: как мы их найдём? скептически произнёс Лив. Я живу в сердце запретного города, но до сих пор не нашёл источник заразы. А я это выясню, с вызовом сказал Ким. Завтра же. Когда Ким вернулся домой, на пороге его встретили две нарядные женщины: хихикающая мисук и до слёз мущённая Соля в вышитом платье и парчёвой шапочке, расшитой бисером. Вот, я привела её в приличный вид. похвасталась Мисук, выталкивая соля на порог. Загнала мыца, а манашиская трепё забрала. Так и сказала: "Или одевайся прилично, или ходи голая". И смотри, она совсем не так стара и уродлива, как показалось сначала. Сестрица, отдай те рясу. А я её выкинула. Вот ещё, блох разводить. Мисук изгнувшись, поскребла себе спину. Видите? Уже чешусь. В чём же я пойду дальше? Никуда ты не пойдёшь, весело сказал Ким, заходя внутрь. Один вид Мисук как всегда вернул ему хорошее настроение. "Я не стала готовить ужин, подумала, неужели тебя во дворце не покормят?" "Сали, перестань прикрываться руковом, словно ты девица на выданье. Вот возьмёт тебя Ким второй женой, и станем мы жить как в сказке", продолжала дразниться Мисук. Жил был студент, и было у него две жены: одна бесовка, а вторая банахиня. Не смейтесь над бедной старой женщиной. И верно, глубокомыслино заметила месук: "Тебя, пожалуй, будут принимать за мою свекровь, и мне придётся оказывать тебе почёсти. Нет, Ким, не женись на ней". Ким остановился и хлопнул себя по лбу. Самое главное-то и забыл. Вскликнул он, поворачиваясь к Соле. Я сегодня видел твоего брата Рэя. Вместо того, чтобы обрадоваться, Соле смертельно перепугалась. Разве он не в монастыре Каменной Иголки? Оказывается, нет. Он подошёл ко мне после церемонии. Мы с ним перекинулись парой слов. Рэй служит в канцелярии Небесного города. Покинул монастырь вскоре после меня и за какой-то год с небольшим уже достиг таких вершин. Вот что значит человек выдающихся способностей. Да, кстати, я пригласил его в гости. Он придёт завтра около полудня. Нам с ним нужно много о чём поговорить. О нет, простонала Соля. Я должна немедленно уйти отсюда. Соля, я не хочу больше слышать об уходе. Рей будет страшно рад тебя увидеть. В монастыре и всех родственников Он только тебя и вспоминал. Но он был уверен, да и я тоже, что ты замужем. Вот именно, воскликнула Соля. А кого он найдёт? Воплощённый позор семьи! Ты знаешь, что меня проклял отец. Знаешь, что муж несколько лет искал меня по всем дорогам, чтобы с позором вернуть отцу и по праву оставить себе моё приданое? Саля уткнулась лицом в вышитый рукав и расплакалась. Мису кабняла её. Ах, бедняжка. Ты так ненавидела своего мужа, что сбежала от него к идущим в рай? Он, наверное, был настоящим чудовищем. Нет, он был самым обычным, отставным полковником. Во всём виновата только я. Когда я, как и все его предыдущие жёны, оказалась бесплодной, Супруг быстро охладел ко мне. Хотел вернуть меня отцу, но вместе со мной пришлось бы возвращать богатое приданое, украшения, золото, серебро. Ким вспомнил её мечты о женихе и презрительный словаре. "Ты думаешь, это будет твой идиль облачный ветер?" Он издевался над тобой, вы спрашивала её месук. "Бил?" "Нет, ничего такого." Просто завёл себе нескольких наложниц, а меня запер в дальних покоях. Люди думали, что я болезненной нелюдима, а я целыми днями сидела в запрети, потому что мне было нечем прикрыть наготу. Всё моё приданое растащили во новые наложницы, а новых нарядов муж мне не дарил. Я высохла, моя кожа сморщилась, красота увяла. Он морил тебя голодом? Нет. Просто повторял каждый раз, как меня видел, хоть бы ты скорее сдохла, пустоцвет, сухая шелуха. Но разве ты не могла вернуться к родителям? Матушка к тому времени умерла, а отец меня не принял. Госпожа вторая сказала, что если я вернусь, никто не возьмет замуж моих младших сестер. И была совершенно права. Я много раз хотела покончить с собой, если бы, Не была уверена, что и так скоро умру от горя. Я начала искать забвение в священных текстах, но небо не желало моей смерти. Однажды в наш дом пришли странствующие монахини из секты идущих в рай. Если бы вы знали, как отрадно было услышать слова утешения после многих лет всеобщей жестокости и равнодушия. И соля снова разразилось рыданиями. Мисук начала всхлипывать вместе с ней. Ким чувствовала себя неловко, не зная, как остановить эти потоки девичьих слёз. И тогда передо мной забрежл свет надежды. Обрести? Нет, о счастье я уже не помысляла, хотя бы покой, не в этой жизни, но в будущей. Я решилась. Собрала последние крохи моего приданого, пожертвовала их общине и тайно сбежала из дома. Всё-таки я был прав, что не позволил тебе вернуться на улицу. — сказал Ким. — Я поговорю с твоим братом, когда ты сама мне разрешишь. До тех пор будешь жить у меня. Месук, кончай лить слезы. Пошли все-таки поищи мне какой-нибудь ужин. Поздно вечером Соле сидит в комнате одна, рассеянно слушает болтовню и смех за стенкой, смотрит на свои руки, мозолистые, загорелые, как у крестьянки. и на лице вечная усталость, как будто дорожная пыль въелась в морщинки возле губ. На ступни, некогда порхавшие только по коврам, лучше вовсе не глядеть. Когда я первый раз надела грубые кожаные башмаки, думала, что не подниму ногу, усмехаясь, думая в соле. И что? Где я только не побывала. Пешком обошла всю империю с тяжелым коробом на спине, от северных степей до южных гор. Спала на грязных постоялых дворах и холодных монастырских под дворьях. Иной раз приходилось ночевать прямо в поле под кустом. Кормилась подаянием, каждый день терпела насмешки и издевательства от всех, кому не лень. Всякое бывало. И всё же ни разу не пожалела, что ушла из дома. Небо хранило меня, думает Соля. Ну да, она живая и здорова, не лежит мёртвая в какой-нибудь канаве. Да, порой приходилось день за днём брести под дождём или заставала в степи снежная буря, но бывали и прозрачные, сияющие горные рассветы, когда казалось, уснула в преисподней, а проснулась в раю. Ни голод, ни холод больше не страшили Соля. Она научилась постоять за себя, не отбиться, так отболтаться. К тому же, идущих в рай больше не презирают. куда ни придём, уважение, внимание, почёт. Что же ей мешает уйти странствовать дальше? Неужели эти стены способны её удержать? Собравца потихоньку, перекинуть корабль через стену и в порт. Но она откладывает уход день за днём и боится себе признаться почему. Может быть, потому что её странствия закончены. Не нашла ли она то, что искала? Вот так добры ко мне, господин Ким. За вашу доброту небо одарило вас неувядающей молодостью. Вы так же прекрасны, как и 12 лет назад. Синеглазый отрок из полузабытых девичьих мечтаний. Я не смею нежно смотреть на вас. Это не подобает монахине. Но наша встреча определённо не случайна. Я умею распознавать знаки небес. «Может быть, дело в том, что, несмотря на всю вашу небесную красоту, вы мерзопакостный хворан, пособник демонов? А эта девочка, ваша невеста, которая изводит меня насмешками, но в сущности тоже добра, даже не скрывает, что она дочка ведьмы и сама горная нечисть?» За стенкой звенит смех. Солес складывает руки у груди и молится. «Боги, храните его!»